БТР на мгновение замер, и Марков снова прошелся из КПВТ по замершей самоходке. Очередь из крупнокалиберного пулемета БТРа была подобна залповой стрельбе из десятка противотанковых ружей, которые скоро должны принять на вооружение в Красной Армии. Тяжелые пули разбивали катки, рвали гусеницы и сносили все небронированные детали на корпусе немецкой самоходки. Бортовая броня, в отличие от лобовой, была не такой толстой.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 «Бычок, чем ты вот так? Вроде для РПГ, да по темноте далековато. Или ты у нас в снайперы перешел?» «Да на базе танковый гранатомет припасен. Я его в джипы положил, чтоб был. Вот видишь, пригодился». Тут подоспела наша пехота. На фоне ярко горевшей техники из леса выбежала жидкая цепочка бойцов, и при поддержке пулеметов БТР и БМП занялась преследованием избиваемой по фронту из фланга немецкой пехоты.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 Даже мне со стороны было жутко смотреть, как в течение пяти минут около двух взводов немцев, не успевших добежать до спасительного леса, были безжалостно порублены, а не остывшие от атаки кавалеристы из коротких карабинов добивали лежащих ранены. Все правильно, это война. Снова загрузив десант, двинулись в сторону захваченной деревни Каблуки, где обосновался штаб 131-й пехотной дивизии Вермахта.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 О лихвой кавалерийской атаке с шашками на голове я и думать не хотел. Надо работать по старой схеме. Снайпера выходили на позиции, защищали секреты и часовых. Затем выдвигались расчеты автоматических гранатометов. К тому же получилось прихватить с собой СПГ-9 из десяток зарядов к нему. Выйдя к границе леса, быстро заняли позиции и снайпера начали бесшумный острел часовых, пулеметчиков, артиллеристов. Когда такое наглое истребление сынов Германии было обнаружено, и в деревне разгорелась стрельба, к обстрелу подключились расчеты автоматических и танкового гранатометов. Когда все внимание противника было отвлечено на обстрел со стороны леса, наши бронемашины по дороге выехали из укрытия и на всей скорости в сопровождении кавалеристов двинулись к деревне, в которой уже разгорались пожары, на фоне которых бегающие фигурки солдат вермахта были хорошими мишенями. Деревенька была не такая уж и большая поэтому серьезно уличного боя не получилось. Большинство домов было и так разрушено, поэтому наш удар был достаточно результативен. Ворвавшись в деревню, расстреливали мечущихся немцев, сразу давили любые попытки организованного сопротивления. Тем более со стороны леса подошла пехота, которая изначально обстрелила немцев и отвлекала внимание. Наш БТР вырвался к крайнему дому, когда из окна по нам в упор ударил пулемет.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 была практически выломана тяжелыми пулями КПВТ. Света не было, поэтому пришлось воспользоваться фонариком, чтобы не поскользнуться в залившей весь пол крови. Да, ну и на насвинячили. Прямо мясокомбинат какой-то. Зилой, согласно, что-то пробурчал. Луч фонаря остановился на теле пожилого мужчины с отурванной левой рукой, высветив генеральские аксельбанты и лампасы на штанах. Я видел его открытые глаза,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 «Так точно, товарищ майор безопасности. «Вот и выполняйте!» Пока тот бегал за бойцами, я вытащил из руки генерала хромированный Вальтер и спрятал в карман разгрузки. «Пригодится в хозяйстве!» — подумал я. Минут через двадцать деревня была зачищена, и бойцы быстро загружали в десантные отсеки бронетранспортера и боевой машины пехоты, трофеи и раненых. Когда места не оставалось, сваливаю прямо на броню, привязывая к корпусу ремнями и веревками. Благозахваченного транспорта хватало, и обратно никто не возвращался пешком. Особое внимание уделялось продуктам и боеприпасам. Как в любом вышестоящем штабе, тут мы смогли разжиться французским вином, деликатесными консервами и натуральным кофе, который они не видели уже давно. На рассвете наша небольшая конно-механизированная группа покинула деревню Каблуки, где был разгромлен штаб 131-й пехотной дивизии Вермарта. Возле поворота в сторону портала стояли несколько машин и подвод, загруженных бочками с горючим. В экстренном темпе пришлось буксировать точки перехода оставшейся машины, затягивать их в наше время. На погрузку мы потратили больше трех часов. Чтобы не вызывать особого ажиотажа, пришлось устроить дымовую завесу и скрыть все наши манипуляции от занявших окопы двух батальонов пехоты. Зелоев для верности выставил оцепление своих бойцов,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 И кто обеспечивали здесь связь и бесперебойную работу системы? На этом наша экспедиция за ресурсами была закончена.